Настоящие старожилы нашей планеты, появившиеся около 350 миллионов лет назад, папоротники, хвощи и сходные с ними плауны. Они первыми заселили сушу и безраздельно господствовали на ней свыше 100 миллионов лет. У этих растений впервые появились отличные от водорослей и мхов черты, в том числе наружный водонепроницаемый слой клеток – кутикула и специализированные сосудистые ткани, по которым вода и питательные вещества поступают из корней к листьям. Некоторые из этих древних растений не уступали размерами крупным деревьям, и хотя 15-30-метровые древовидные папоротники и плауны давно вымерли, их потомки и сегодня живут на планете бок о бок с молодыми представителями флоры. Их исполинским предкам мы обязаны богатыми залежами угля и нефти, без которых немыслима современная экономика. Отдел «Плауновидные». В северных хвойных лесах легко зацепиться ногой застелющиеся по земле растения. У него длинный стебель с отходящими веточками, густо покрытыми Мелкими листочками, похожими на хвою. В июле и августе на концах ветвей поднимаются к верху колоски со спорангиями, из которых сыплется мелкий желтый порошок споры. Называют это растение плаун или волчья лапа. Предки плауна вымершие деревья липидодендроны, достигавшие в высоту до 30 метров. Много тысяч лет назад. Эти деревья покрывали землю сплошным лесом. Потомок мощного дерева, наш современный плаун, выродился в малозаметное стелющееся по земле растение. В настоящее время плауновидные, лекоподиум, силогинелла, чаще всего встречаются в хвойных и смешанных лесах. Это многолетние травянистые растения со стелющимися побегами, несущими мелкие листья, Различной формы. Вегетативное размножение у плаунов происходит за счет отмирания участков старых побегов и укоренения жизнеспособных фрагментов, дающих начало новым растениям. В жизненном цикле плаунов преобладает споровое поколение, спорофит, в спорангиях которого образуются споры. Из спор развивается половое поколение, гометофит называемый заростком. Заросток не содержит хлорофилла и может существовать в симбиозе с грибницей гриба несколько лет. После оплодотворения, для которого необходима вода, из зиготы развивается спорофит. Споры плаунов используются в медицине, в качестве детской присыпки, натуральный тальк, в ветеринарии, а также в промышленности для получения желтой и зеленой красок.